Глава шестьдесят седьмая. Поморы стояли у крыльца ратуши. Их было пятеро, может, шестеро. Шишелов не считал. Он увидел их из окна и поглядывал безучастно сверху. Мало ли, для чего остановились они тут утром. В успех он уже не верил. Но когда подошли к ним двое, а потом еще и еще подходить стали, вдруг радостно пронеслась догадка. Они все к нему. Дождался-таки. Пусть на третий день, но они пришли. И... Милиция будет, будет новый подписной лист. Обрадованный, он почувствовал в себе силы, заторопился, заходил суетливо по комнате, хвори как не бывало. Надо немедленно что-то делать. Скинул шаль с плеч, олени жилет, открыл дверь в коридор, зазвонил в колокольчик, закричал вниз: "Дарина, на кухню. Воды горячей мне". Всё было ясным, простым и радостным. Они собираются, они ждут. Подбежал к окну, посчитал торопливо. Их было уже за двадцать. Уходить как будто не собираются. Степенно стоят, не машут руками, не спорят и не кричат. Дошло, уяснили, что потерять могут, если милицию для охраны себя не выставят. А он-то старый болван, что только не передумал за эти дни. Обида с собрания не утихала. Дарья принесла воду, он сел у зеркала, мыльной пеной намазал щеки. Бритва не дергала и не рвала. Сейчас он будет совсем здоров. Как же хорошо. Скоро будет тепло. Он пережил зиму, а летом будет здоров и будет защищать Колу, поморы одумались. Хорошо, что снова не били в Колакол, хорошо, что сами пришли коляни. И стало стыдно на миг. А может, пока сидел он в комнате наверху, Герасимов с благочином говорили с колянами, по домам ходили и уговаривали? Он встал, поправил на ремне бритву и посмотрел в окно. Колян было уже за 30, и они ещё подходили к нему собираются. Не было среди них Герасимова и Благочинного, не показывался Пайкин. Наше шелов значение этому не придал. Стоят коляни, поморы и покручники, не шумят, трезвые, с виноватым видом. Э, Хон поожидал их, и день ждал и другой, да как ждал! Сход совсем его доконал, прихворнул даже. Правда, постоял на дожде с открытой головой, в тот же день одолела хворь, забрался в постель, Дарья велел грелку в ноги поставить, кутался в одеяло, а из головы все не шло. Как же они могли, как не видят? Восьмого пролежал весь день, никого не хотел видеть. И Герасимова с благочинным не принял. Они посидели у Дарьи на кухне, попили чаю, ушли. Ну и ладно. То уж больно прытки, все видят. А на собрании будто воды набрали в рот. На следующий день Дарья праздновала сороки святые. Вторую встречу весны. Пекла жаворонки. Горячие сдобные булочки, внутри пустые. Он поел их, напился сморошки чаю, поспал. Он хотел быть здоровым. Натёр ноги водкой с уксусом, подолени пимы шерстяные носки надел. Дарья поглядывала неодобрительно. Это к ноги недолго испортить, приучи их только к теплу, а не потом зададут. Что же ты посоветуешь? Водой снеговой натирать надо и на ночь и по утру. Шешелогознобило, он холодной воды боялся. Ты во вред мне лукавишь, рассердился на Дарью. Тебя только слушай. Говорила, что лето теплое и сухое будет. Где оно, теплое?» Непогода, начавшаяся в день схода, не уходила. То дождь мелкий и хлесткий, то мокрый снег хлопьями. «Будет, батюшка, лето, будет! Когда оно будет? За окном, видишь, что? Весна за окном. Вот пройдет и утихнет, а лето будет сухое. Жаркое будет лето, поверь уж!» Шишелов ей не верил. Он истосковался по солнечному теплу. Лето ему и во сне снилось. Хотя бы на денек снять опостылевшую одежду, посидеть бы на солнце, погреться, пиму бы снять вместе с носками и пойти босиком по прохладной траве на горячий песок, почувствовать ноги совсем здоровыми, в реке бы помыть их. Но об этом только мечталось. Шишелов одиноко ходил по комнатам, злой на колян, на своих стариков. Он читал, разбирал бумаги, подшивал, клеил, понимал необязательность того, чем занимался, И от этого ещё более раздражался. Он побрился, оттёр лицо платенсом и почувствовал себя свежим. Не утерпел, посмотрел в окно, посчитал колян. Их было уже под 40. Всё идёт хорошо. Разум должен торжествовать. Шишёв облачиться сейчас в мундир, он городничий. Он придумал сход, он предложил создать милицию, он будет при всех регалиях. Там купчишки пришли принять просит, сказала Дарья. Не купчишки, Дарья, Коля не пришли просить. Купчишки, упрямо сказала Дарья. Ладно, не вредничай, пусть купчишки и в Стратепети на жаль не видно, и чиновников не единого. И порадовался, когда пришёл в кабинет. Пол помыт, в камине потрескивают дрова, воздух свежий. Сел за стол в кресло, приготовил бумагу, перо, повёл шейф в тесном воротнике. Они втроём зашли, стянули шапки, покрестились на угол и мялись у дверей, молчали, клонили головы. Показалось, виновными себя чувствуют. Шишелов поднялся навстречу. Они потолкались промеж себя, и один сказал. «Подли бабы, а ну, господин городничий, мягше. Лет каждый и не прочь подли бабы. Своей, чужой ли? Люди ж балованные пошли. По лености своей, значит?» «Непонятно», — настороженно сказал Шишелов. Помор мял в руках шапку. Чего непонятно тут? Ленивые все пожелают худо разве. Подлей бабы на лето, а ещё деньги на возьми. Каждый в милицию будет писаться. Извольте с неё. Ясно говорю. Ежели соберёте пожертвование, ленивые за всегда найдутся. И поднял глаза, буравил шишелого решительно. А кто рыбку будет ловить на Мурмане? Шишлов чувствовал, как от шеи поднимается к лицу кровь. В тесном воротнике жарко стало. Выдывил тихо из себя: "Полагаете, войны не случится в Коле? Да ведь как сказать, случится нет ли, а доходов с милиции это как петь не будет. На зиму кушати позатянем с голоду". Ещё один выступил подл голос: "Придут не придут враги, на всё воля Божья". Шишлов опустился в кресло, расстегнул воротник, перебрал на столе бумаги. Только бы не сорваться, не закричать. Знают, объехали городничего. Не спали, как он, не чванились. Теперь плотно стоят. Походили по домам, верно, поуламывали колян. За окном подмятых оставили. Кто же будет вас защищать? Войска пусть шлют. Подати с нас немалые. Люди мы бедные, нам без промысла невозможно. А милиция дорого Коле станет. Шхуны имеете от своей бедности. В Архангельск ходят и торговать в Англию, для кормления лишь, для кормления, а других хлопочем. Бедность в колес пложь. За окном верная бедность стоит. А вы? Шешелов смотрел неприязненно на купцов, как истуканы стоят, ничем их не прошибёшь. Вот почему нет Пайкина. Эти у него под ногтем, как и те за окном. Пусть врут хоть сколько, он им не верит. Тогда ещё на сходке увидел их правду. и захотелось, чтобы скорее ушли. Что вам от меня нужно? На ну, собрание с нами, пожалуйте. Приговор напишем на манифест. Я в Архангельск уже писал. Мы знаем про то, знаем. Вы свое, а мы отпишем свое. Что они могут в губернию написать? Помощи попросить оружие? Для чего повторяться, он писал и просил. Они знают, неделя и два минуло. И понял вдруг. Отпишут сейчас в губернию? И на милиции будет поставлен крест. Будет она похоронена не родившись. Общество отписало, и пожертвований никто не посмеет делать. Ох, как рубят под корень. Попробуй недай манифест, поколе сразу пойдёт молва, не потрафил обществу. И в Архангельск жалоба: манифест государю не дал народу. Не шуточки. А окажешься мешь огней во имя чего? Милиции. Он хотел её для самих колян. Но если против они, пусть пишут. Он не в силах им воспротивиться, только уж без него, и устало сказал. Хорошо, только чур приговор показать мне. Вы на собрание не выйдете? Нет, Шишелов усмехнулся неприязненно. Я в обмане участия не приму. И вынул из ящика манифест, подолчил через стол. Может быть, вы бы к нам? Я сказал уже. А письмо покажете. Они выходили снова теснясь в двери, словно боялись остаться один на один с ним. Тьфу, чёрт бы вас взял, дерьмо. После полудня они принесли манифест и свой приговор. Шишёлов взял бумаги и попросил подождать за дверью. Нацепив очки, он уселся в кресло, читал. 1854 года, марта 10 -го дня. Жители города Колы, быв в общем собрании при городской ратуши, и по выслушиванию указа губернского правления, последовавшего по высочайшему повелению о постановлении жителей Поморского края в военное положение, учинили сей приговор в том, что по высочайшей воле государя-императора в твердом уповании на Бога, при первом появлении врагов в России к преграждению вторжения их в Отечество, готовы оказывать всевозможное вспомоществование. Но к всему мы имеем только следующее препятствие. Во-первых, в городе Коля имеется только инвалидная команда, состоящая около 70 человек нижних чинов, из которых некоторые отправлять должны свои посты при весьма ограниченном числе ружей, кроме того, ни орудий, ни ружей, а равно и боевых снарядов, которыми бы при случае нападения неприятеля могли иметь действия, не находится. И во-вторых, с 7 1/2 марта месяца имеем нужды отлучиться на морские рыбные промыслы к берегам Северного океана. От коих зависит всё наше благосостояние и средства нашего существования. Поддерживаемые теми же из граждан, кои имеют мореходные суда и отлучаются в город Архангельск, но иные по назначению военные положения все почти из нас не будут иметь средств к приобретению продовольствия и должны будем ощущать в жизненных потребностях недостаток, и многие в настоящее время не имеют уже и пропитания. В отвращении сего мы необходимости считаем просить высшее правительство для ограждения безопасности города Колы о назначении какого-либо числа войска, орудий, ружей и боевых снарядов, коими бы под распоряжением командира от правительства для сего назначенного можно было действовать, при том хотя некоторые из нас в настоящее время не были бы лишены средств отлучаться на рыбные промыслы на незначительное от города расстояние к берегам Северного океана. Откуда при случае появления неприятельских судов каждый из нас обязывается давать известие в город и при первом воззвании явиться для защиты. Все эти обстоятельства, по предвидимости скорого наступления весенней распутицы и преграждений в почтовом сообщении, представить в благосмотрение его превосходительства архангельского военного губернатора по эстафете, на отправлении которого каждый из нас по мере сил сделал посильное пожертвование. И в том приговор сей утверждаем рукоприкладством купцы. Лаушкин, Иванов, К.С., Матвей Шабунин, Мещани, Базарный, Хипагин, Синьков, О. Зайков, Малвистов, Игнатий Петров, А. Хохлов, Иван Минкуев, Иван Суслов, Иван Немчинов, О. Лаушкин, Л. Ерыгин, Е. Толешин, О. Кузнецов, Ф. Рекунов, А. Суслов, К. М. Астинин, Г. Р. Елгунов, Семен Кочуров, Иван Шабунин, И. В. Зубов, Дмитрий Гусев, А. Придальников, Фёдор Абакнев, Николай Измайлов, Егор Лавушкин, СТ Тервиев, М Мышинин, М Жерепцов и В Хохлов, А Ларенцев, Е Плотников, СТ Юрьев, Осип Припунов и Ф Немчиных. Шешелов отложил бумадино стол. Что ж, он мог бы поправить здесь кое-что. Улучшить стили, даже поставить подпись. Всё почти правда. Умалчали лишь про милицию и про сбор пожертвований. Но может, они и правы. Не на жаловании сидят, им на хлеб добывать надо. Я злился внутренне весь, снял очки, встал. Не о хлебе, а о земле, о русском городе речь. Как можно сравнивать? Ах, Евстрат Пайкин, на авось, надеешься, не придут. А если Пайкин придут? Что тогда? Ниц падешь, пощадите. За окном стояла оленя упряжка. Письмо пойдет эстафета, именуя почту. Это неплохо, такое письмо в Архангельск. Пусть там тоже затылки чешут, но сами-то о себе, о земле почему не хотите думать? Эх, Евстрат Пайкин! И на собрании не был, и руку не приложил, но видна рука Пайкин. И спасибо тебе за урок, пожалуй. Умнее однако впредь будем. А сейчас менять поздно что ли бы? И подпись, конечно уж, здесь Шушелов ставить свою не будет. Пусть так едут. Шушелов взял конверт, уложил в него приговор и пошёл в дверь. — Не. நே பூச்சியு